Глава 13. Некоторые цифры. Вскоре мы сидели на диване в салоне с сигарами во рту. Капитан разложил передо мной чертежи, представлявшие в продольном и поперечном разрезе план наутилуса. Затем он сказал, вот, господин Аронакс, чертежи судна, на котором вы находитесь. Судно представляет собой... Сильно удлиненный цилиндр с коническими концами. По своей форме оно напоминает сигару, а эта форма считается в Лондоне лучшей для подобного рода конструкций Длина цилиндра 70 метров, наибольшая ширина 8 метров. Пропорция судна несколько отступает от обычного для ваших быстроходных паровых судов отношения ширины к длине как единицы к десяти соотношение лобовое сопротивление невелико, и вытесняемая вода не затрудняет хода корабля. Эти две величины уже позволяют вычислить площадь и объем наутилуса. Площадь его равняется 1011,45 квадратных метров, объем равен 1500 и десятым кубических метров. Короче говоря, корабль, полностью погруженный в воду, вытесняет тысячу пятьсот и две кубических метров, или тонн воды. Составляя план судна, предназначенного для подводного плавания, я исходил из того расчета, что при спуске в воду девять десятых его объема были бы погружены в море, и одна десятая выступала из воды. При таких условиях судно должно было вытеснять только девять десятых своего объема. Иначе говоря, 1356,48 кубических метров воды и весить столько же тонн. Конструкция судна не допускала, стало быть, нагрузки свыше этого веса. Наутилус имеет два корпуса, один наружный, другой внутренний. Они соединены между собой железными балками, имеющими двутавровое сечение, которые придают судну чрезвычайную прочность. В самом деле, благодаря такой конструкции судно противостоит любому давлению, любому монолиту. Крепкостью своего корпуса Наутилус обязан отнюдь не заклепком обшивки, Монолитность его конструкции достигнута путем сварки и обеспечена однородностью материалов, что позволяет ему вступать в единоборство с самыми бурными морями. Двойная обшивка корабля изготовлена из листовой стали, удельный вес которой равен 7,8. Толщина наружной обшивки не менее 5 сантиметров, вес 394,96 тонны. Внутренняя обшивка, кель в вышину 50 сантиметров и в ширину 25 сантиметров, весом 62 тонны. Машины и прочее оборудование, обстановка, внутренние переборки и пилерсы, это все вместе взятое весит 961,62 тонны. Таким образом, общий вес судна составляет 1356,48 тонны. Ясно? Совершенно ясно, ответил я. — Стало быть, — продолжил капитан, находясь на поверхности океана. — Наутилус. При этих условиях выступает над поверхностью воды на одну десятую. Следовательно, желая полностью погрузить наутилус в воду, необходимо располагать резервуарами, емкостью равными этой десятой доле его объема, иными словами, способными вмещать в себя 150,72 тонны воды. В последнем случае вес судна составил бы 1507 тонн, и оно совершенно ушло бы под воду. Так и есть в действительности, господин профессор. Такие резервуары имеются в трюме наутилус. Стоит открыть краны, как они наполняются водой, и корабль погружается в море в уровень с поверхности воды. Хорошо, капитан. Но вот тут и возникает главное затруднение. Допустим, что ваше судно может держаться в уровень с поверхностью океана, но погружаясь в глубинные слои, разве ваш подводный корабль не испытывает повышенного давления верхних слоев воды?